Глава вторая. «И тебя припахали, новенькая!» Русоволосый парень с весьма хитрой иллюзией на лице поставил на землю мой чемодан и приветливо улыбнулся. Я доживала пирожное и покосилась на корзинку, которую умастила вместе с сумкой на лавочку. «Ну да, кем же еще я могу быть?» «Только студенткой, которые тоже поручили отнести вещи преподавательницы». «Не видела новую профессоршу?» Студент кивнул на коттедж. Я пожала плечами, разглядывая плетение иллюзии на лице случайного насильщика, пойманного охранником. Кто бы ее ни ставил, у него явно талант. То, что это сделал не сам парень, очевидно, ворот рубашки он фривольно расстегнул, желая впечатлить новенькую четкой меткой стихии. Я впечатляться отказалась. «Ледяной маг? И что?» «Говорят, страшное как смерть», — задумчиво продолжил студент, затаскивая чемодан на крыльцо. «Кто говорит?» — стряхивая крошки с пальцев, полюбопытствовала я. Парень неопределенно хмыкнул. «Да все!» «А ты с какого курса?» — уточнила я, отвлекаясь от иллюзии на лице и заново разглядывая парня. Примерно одного возраста с Дереком — самоуверенный, ершистый «Симпатичный, если бы не синяки. Их-то и скрывала наведенная маска. Идеальный вариант информатора». С первого. С чувством собственного достоинства сообщила будущая жертва моего преподавательского рвения. «Учишься хорошо? А то я лучший на курсе». «А живешь в общежитии?» Парень поморщился. Отец настоял, сказал, «Пора привыкать к самостоятельной жизни». «Какая комната?» «Двенадцатая», — радостно сообщил он мне. «Я Айзек». «Угу, хорошо». Я незаметно покосилась на двери. Духи уже должны были впитаться. Как бы его спровадить, пока не понял, что я не студентка? «Я к тебе сегодня загляну, только разберусь тут», — пообещала я и показала на коттедж. Айзек просиял, и в припрыжку ускакал в сторону общежития. Я, чувствуя себя последней гадюкой, подхватила корзинку и сумочку и поднялась на крыльцо. Парни жаль, но самостоятельно выловить нужных студентов из общего списка я при всем желании не смогу, тем более там не написано, кто из них живет на территории университета. Два раза заклинание «Лонли» перекидывало меня к стене, из чего я сделала вывод, что, кроме прочего, тут еще применили магию воздуха и сложные настройки. А значит, действуют не только чары, но и артефакт где-то припрятан. Третья попытка и стою между двумя дверьми. Прикрыв глаза, я принюхалась. Крепкий древесный аромат стачала правое. Вначале хотела взять цветочные духи, потом решила, что лорд Беренгар не поймет, если крыльцо будет благоухать ландышами или фиалкой. Я перевесила сумку и корзинку на сгиб локтя. Зацепила ручку чемодана. Стараясь не размыкать контакт пальцев и поверхности двери, вставила ключ в замок. Повернула, распахнула, шагнула вперед. Открыла глаза. Ура! Получилось! Теперь, если не буду торопиться, вполне смогу спокойно заходить к себе как нормальный человек. Почти нормальный. Не думаю, что кто-то еще открывает дверь таким экзотическим способом. И не человек, если быть совсем честной. Активировав накопители на холодильном шкафу, я оставила на кухне сыр и батон для бутербродов, чай, пирожные и слабую вишневую настойку. Затащив чемодан в спальню, достала программы. Итак, три пары, три курса, три темы. Какие? Неизвестно. Учебников нет. Где живут преподаватели с моей кафедры и сколько их? Не знаю. Зато в моем распоряжении есть студенты. Взяв список обучающихся и пропуск, я вооружилась листом бумаги и пером. Двенадцатая комната, значит. В общежитии я была от силы пару раз, но я училась в одном из лучших вузов Тиарнака. Естественно, шикарные меблированные комнаты, где обитали студенты высшей школы, не имели ничего общего с местным муравейником. На проходной никого не обнаружилось. Зря пропуск тащила». Но толстую иллюзорную жабу в пустующем кресле я оценила. Как и медленно замерзающий кофе в большой кружке на столе. Не только магии иллюзий не смогли пройти мимо. Ледяные тоже постарались для любимого вахтера. Девочки, болтавшие на лестнице, охотно подсказали, куда идти. Пара пробегавших мимо парней попыталась познакомиться. Но снятая с распухшего носа одного из них иллюзия остудила пыл, шустрых ухажеров. Еще немного, и я всерьез задумаюсь, а не стоит ли вытащить из сумки амулет, превращающий меня в шер. Была в моей жизни альтернативная личность. Ее пришлось создать, чтобы хоть что-то узнать о случившемся в Олбейне. Впрочем, шер выглядела слишком колоритно, хоть и соответствовала слухам о страшной как смерть профессорше, даже слишком соответствовала. Боюсь, заикающихся студентов ректор не оценит. «Привет!» — радостно заулыбался открывший дверь Айзек. Судя по недоверчивому взгляду, брошенному мне за спину, он искал в визите подвох. Правильно, кстати, делал. В комнате оказалось на удивление чисто. Но, судя по носку, выглядывающему из-под кровати, не только мой брат следует принципу «если беспорядка не видно», «Значит, его нет!» «Садись!» Айзак махнул на одну из кроватей. «Лучше ты садись. Прости, надо сразу было представиться. Леди Шерил Рейнард Честер. Та самая страшная, как смерть профессорша». Прислонившись спиной к двери, чтобы невольный помощник от чести не сбежал, представилась я. «Шутишь?» — рассмеялся Айзак. «Нет». Я показала ему пропуск. Глаза парня стали круглыми от удивления. Потом пальцы сжались в кулаки, а на костяшках выступила ледяная корка. И почему считается, что огненные маги вспыльчивые? Я не специально тебя обманула. Я демонстративно зажгла на пальце огонек, превратила его в калибри и отправила в полет по комнате. Лучший способ не дать оскорбленному магу наломать дров — отвлечь. Айзек, Все еще хмурый, с восторгом следил за огненной птицей, потом убрал лед, Покаянно потупился. «Простите, если оскорбил леди Шерилл». «Ваши извинения принимаются», — кивнула я, деловито оглядев полки с книгами на стене. «А теперь назовите свою фамилию и предъявите конспекты для проверки». «Парень смотрел на меня, как на нечисть с лесистых гор». Я иногда устраиваю внезапные выборочные проверки конспектов. В основном проверяю лучших студентов, чтобы потом дать им поблажку на экзамене. Надеюсь, до экзамена не дойдет. Подскажите, кто из ваших однокурсников хорошо учится? К сожалению, леди Барбара забыла дать мне ваши табели, а я не могу терять время. Я протянула ошарашенному Айзеку списки. Три-четыре человека — «Из тех, кто живет в университете. Остальных я посмотрю завтра. Вы хорошо знаете ребят со старших курсов?» «Некоторых». Подопытный задумчиво почесал нос кончиком пера. «Отмечайте, кто из них хорошо учится и в каких комнатах живут». Десять минут спустя я наводила шорох в общежитии, в сопровождении и при непосредственном участии Айзека. Он вызвался стать моим добровольным экскурсоводом, Везде была примерно одна картина. «Привет, Айзек! О, новенькая! Добрый вечер! Я ваш новый кошмар! В смысле преподаватель!» Обход дал десяток конспектов, три учебника и славу самой строгой преподавательницы. Ребят настолько выбивал из клей мой вечерний визит, что никто даже не поинтересовался, зачем эксцентричная преподавательница прихватила еще и учебники, Даже выпускной курс проняло. Они-то думали, что их уже никто не тронет. До диплома рукой подать. Возвращалась в коттедж со стопкой тетрадей, различной толщины и с учебниками, связанными веревкой. Последнюю пожертвовал Айзек. Парень рвался помочь дотащить богатство. Он отошел от известия, что я преподаватель, и, видимо, решил, что это судьба. Судьба, однако, напомнила, что кроме моего предмета, у него завтра... Есть и другие занятия. Вынюхав свою дверь, я засела в кабинете. Конспекты и учебник помогли понять, что успели изучить ребята. Сложнее оказалось разобраться в логике профессора, прыгавшего с одной темы на другую. Она там определенно была, но я ее пока не видела. Судя по заклинанию на двери коттеджа, я недостаточно гениальна, поэтому решила пойти тривиальным путем. Взяла самые простые темы из неизученных и постаралась изложить материал учебников своими словами. Получалось довольно нудно. Пришлось добавлять от себя примеры схем, которые можно будет показать. К 11 вечера у меня было три сносных плана занятий и лютое желание найти авторов учебников и вручить премию за лучшее снотворное. А еще я поняла, что мой предшественник — не ограничивался одним учебником на лекциях. Надо бы завтра спросить у библиотекаря, какие книги он брал. А если библиотекарь случайно окажется знакомым секретаршей ректора и ее племянницы, взглянуть на формуляр мистера Лонли. Размяв затекшую от сидения спину, я отправилась на кухню. День рождения выдался беспокойным, и хотелось хоть немного праздника». Я сложила в корзинку пирожные и слабую вишневую наливку. Накинула шаль. Привычка одеваться в соответствии с сезоном осталась с детства. Пламя в крови согревало. Мне вообще можно большую часть года ходить в платье. Однако зачем привлекать к себе лишнее внимание? Маги вон тоже не мёрзнут, но в холодное время всегда носят верхнюю одежду. Тем не менее, именно внимание я собиралась привлечь сегодня. Праздник для мага-иллюзий — это его творение. Понимание, что они сделаны на совесть. И я заслужила немного праздника. Я открыла окно. Старую деревянную лестницу, ведущую на крышу, заметила, когда в первый раз вошла на кухню. Забравшись по шаткой конструкции, пристроила корзинку на водосточной трубе и уселась на черепицу. Достала бутылку и отпила». Приятная сладость растеклась по небу, аромат вишни окутал пряной волной. С днем рождения! Образы, заученные до мелочей, всплывали в памяти сами. Огненный змей лентой взвился к звездному небу, распался снопом искор, из которых тут же соткались алый крылатый волк и пегас, взметнулось пламя, превращая их в сияющих птиц. Стряхнув с перьев иллюзорные цветы, они устремились вверх. Я с улыбкой проводила магических птиц взглядом. Уставам университета не запрещено устраивать иллюзорные представления. Да им наверняка даже в голову не пришло, что кому-то захочется сделать это просто так, потому что день был долгим и трудным. С праздником тебя, Шерилл! Отсалютовав небо пирожным, я создала целое семейство иллюзорных лис, добавила огненных всполохов вместо серебра на пушистую темную шерстку, довольно оглядела уверенного в себе большого лиса, юркую лисичку и лисенка, мальчика. Залпом допив наливку, сунула пустую тару в корзинку, превратила лисенка в подростка, добавила важности его старшему товарищу, Лиси накинуло богатое ожерелье на шею, а отпрыска одарила легким косоглазием. Косил младший лис в сторону мелькнувшего вдалеке хвоста пушистой красавицы, случайно пробегавшей мимо. Вот теперь семейство Честеров выглядит как надо. Жаль, я их никогда не увижу вместе. Остались только мы с братом. Пламя в крови среагировало на боль. Выжгла подчастую капля алкоголя, что я себе позволила. Добрый вечер. У лестницы довольно щурился лорд Беренгар. Добрый, весело отозвалась я. Согласна, не каждый день видишь леди на крыше в компании иллюзорного зоопарка и корзинки. Обычно в вечернее время примерные дамы сидят у камина, сплетничают, вышивают крестиком. Сплетни не люблю. А крестик в моем исполнении вводил в ступор любую мастерицу. По словам няни, вывернуть нитки, чтобы получились иголки, еще уметь надо. С моих пальцев слетела огненная птица, ярко вспыхнув, осветила оборотня и взмыла в небо. Лорд Берингар ловко взобрался по поскрипывающей лесенке, насмешливо улыбнулся и вручил мне конверт. «Что там?» «Счет? Неужели с вас только взяли за пару жирных пятен?» «Я задумчиво взвесила подарок на ладони. Вас явно обсчитали». «Ну что вы, там счет от целителя. По вашей милости, я чуть не умер от разрыва сердца». Парировал шкаф, принюхиваясь. Воображение живо нарисовало настоящий шкаф с ноздрями. Я спрятала улыбку и вежливо осведомилась». Когда это? Когда заморозили мою иллюзию? Или когда чуть не сделали из меня бабочку на булавке? Когда превратили свою дверь в парфюмерную лавку? У меня чуть нос не отвалился, когда проходил мимо. Лорд Беренгар прекратил раздражающе шевелить ноздрями. «Трезвая я, мистер Айсберг, трезвая!» Я заглянула в конверт и заулыбалась. Внутри была скромная открытка, украшенная иллюзорной лесой, К забавному стежку поздравлению размашисто приписано. «С праздником, Шерил!» «Дерек, братик, спасибо!» Пока я разглядывала подарок, старая лесенка не выдержала ни маленького веса лорда Беренгара и с душераздирающим треском осыпалась горы палок. Реакция у оборотня была отменной, Он ловко взлетел на крышу, сел на черепицу. «Надеюсь, вы не боитесь высоты, потому что у вас один путь вниз», — хмыкнула я, оценивая живописно разбросанные внизу обломки лестницы и показала на водосточную трубу. «У меня?» — удивленно вскинул светлую бровь оборотень и вытянул шею, стараясь рассмотреть, что написано в открытке. Я торопливо спрятала подарок в конверт И положила его в корзинку. Да, я намерена продолжить свой вечер тут, ответила я, намекая, что леди желает в одиночестве продолжить запускать огненную живность в небеса. Я могу составить вам компанию? Светским тоном осведомился лорд Беренгар, и прежде чем я сказала нет, с улыбкой искусителя добавил. в обмен на удобную лестницу, по которой мы оба спустимся. Попробуйте. Лезть по водосточной трубе не хотелось. Начать я решила с сонного мотылька, забавного зверька, напоминающего хомячка с крыльями бабочки. Облетев вокруг меня, зверушка вспыхнула огнем и по спирали пошла к звездам. Пока оборотень с усмешкой следил за полетом, я создала... ледяного волка. Огромный белоснежный зверь с крыльями из снега и сияющими синевой глазами обдал нас холодом, обсыпал снежинками и, скользнув хвостом по руке оборотня, взмыл в небо. Взмах крыльев, и зверь стал пламенным. Минута закончилась. А тем временем на наши головы пикировала гарпия. «Знаете, коллега, «Думаю, студенты будут ходить за вами толпами, лишь бы научиться делать такие схемы», — улыбнулся лорд Беренгар. «За нормальными леди моего возраста ходят толпами поклонники или следует караван детишек, а мне пророчат гурьбу юных дарований. Прелестно!» Вокруг оборотня закружились снежинки, потянуло зимой. Снежинки из став мелкими сверкающими иглами — которые, сливаясь в единое целое, быстро возвели к скату крыши ледяную лестницу. Лестница простоит ещё два часа. Хитро улыбнулся оборотень, спускаясь по широким ступенькам. Доев пирожные, я немного полюбовалась на звёздное небо и, забрав картинку, спустилась. Два часа! Надо же, сколько силы! Не то что моя минута. Я могу сделать отличную схему, создать превосходную иллюзию, но настоящей она будет ровно 60 секунд. Потом проступит пламя, и греза приобретет весьма экзотический вид. Обратно в дом я вернулась через окно. Только поставила корзинку на стол, как из спальни донесся перезвон. Зеркало сообщало, что кто-то хочет видеть хозяйку. Добравшись до него, я мельком посмотрела на руны, и рысью бросилась к чемодану. Откопала в недрах амулет-артефакт, предназначенный для изменения внешности. Именно он превращал меня в шер. Упрямая простоватая дочка торговца понадобилась, когда выяснилось, что леди Честер не удается ничего толком разузнать о случившемся с ее отцом. Полиция, маги, родственники состоятельных погибших — старательно придерживались официальной версии. А люди попроще, у которых погибли в Албайне, знакомые и родные, не хотели разговаривать с леди, тем более следи, леди, которая не предлагает деньги за беседы. Вот так и появилась Шер. Я сама создавала чертеж детальной схемы иллюзии, отнесла мастеру артефактору. Личина всяко дешевле, чем платить всем, кто имеет хоть какое-то отношение к тем событиям. После создания Шер поиски пошли быстрее. Я узнала, что маги не сразу попали в Олбейн. Несколько часов не могли войти. Что их туда не пускало, никто толком не знал. Дерек сказал, «Это выдумки тех, кто не хотел верить, что надзор мог проглядеть гнездо нежити в спокойном городке». А я вцепилась в этот факт. Ниточка протянулась в не самые благополучные районы столицы — а потом и других городов. Мне понадобился помощник. Им стал дальний знакомый нашей с Дераком няни. Он даже не подозревал, что в память о ней помогает леди Честер, той самой, о чудесном спасении которой кричали газетчики. Накинув на шею цепочку амулета, я взяла в руки зеркало. Выбрав темный угол у окна, ответил уже в облике видной блондинки. Не заметить такую — «Было трудно. Высокая, косая сажень в плечах, без намека на женственность мускулистая фигура, выдающийся нос картошкой и низкий лоб. Отличная маскировка. За все время ко мне только один раз подкатили в веселом районе. И то, чтобы спросить, нет ли у меня дубинки». Болтуна нашел. Сходу начал мистер Смит, почесывая мозолистыми пальцами щеку. «Далековато, конечно». в Хитклифе. Но бают, что дуже много болтает о той заварушке. Только того, кузнечик там ненадолго, по его душу и щеки давно богам дары приносят, так что сегодня-завтра вряд ли успеешь. Откашлившись, я сиплым голосом прогудела. «Успею! Давай, куда идтить?» Идтить пришлось на окраину. Я сняла амулет, Собрала волосы в тугой пучок на затылке, сменила туфли на удобные низкие сапоги на плоской подошве. Просмотрела набросанный от руки план улиц, куда предстояло идти. Повторив несколько раз про себя пароль, сунула в карман артефакт для изменения внешности и пару монет для водителя экипажа. Перед тем, как выбраться на улицу через окно, я выпила зелье, отбивающее запах. чтобы не тратить силу на его маскировку. Комендантский час в университете действовал только для студентов, поэтому я прогулочным шагом прошла через ворота. Спокойно высмотрела на подъездной дороге карету, ушлые водители в надежде на поживу дежурили тут круглосуточно, и мы полетели в центр. Купив в лавке карту города, я сменила извозчика. Выгрузилась в нескольких кварталах. от «Веселого района». До нужного дома на окраине Хитклифа я шла уже в облике выдающейся блондинки. Таверна «Ледяная кружка» снаружи выглядела пустой, но это маскировка. И внутри сейчас наверняка настоящий аншлаг. Как всегда на новом месте, я вначале прошлась по округе. Осмотрелась. Заметила в квартале от таверны увитая виноградом здание. Толстые плети удобно переползали с его крыши по забытым трубочистыми доскам, приспособленным, чтобы перебираться с одной крыши на другую. По таким мостикам даже мне не составит труда перелезть на крышу дома на соседней улице. Кстати, здание с виноградом весьма кстати оказалось бойцовским клубом. У волчьего клыка было довольно людно. Если придется срочно удирать, то затеряться среди этой толпы, даже мне, ограниченной одной минутой, будет несложно. Возможно, кто-то посчитает меня перестраховщицей. Но в жизни всякое случается. Особенно в таких вот районах. Особенно если идешь навстречу с типом, которого разыскивает полиция. Не всегда же мне будет вести. Вернувшись к ледяной кружке, я прошипела в дверную скважину пароль, и меня тут же впустили. Внутри было жарко натоплено и накуренно, Среди многочисленных посетителей — воры и контрабандисты, вперемешку с наемниками. Мистер Кузнечик оказался пожилым, бородатым как леший, человеком. Он проводил меня в заставленный коробками кабинет на втором этаже, в окна которого заглядывали побеги дикого плюща. Едва услышав, что я интересуюсь Олбейном, нахмурился и мрачно проворчал. «Не тревожь их память, девонька. Пусть лежат спокойно. Никто тогда не выжил. Я живая!» Я привычно достал из кармана затертую газетную вырезку. На ней темноволосая девушка удивленно озиралась по сторонам. «Она выжила!» просипела я, стукнув ладонью по столу. «Значит, и еще кто-то мог». «Так это Лиска-беглянка!» — голко хохотнул мистер Кузнечик. Прозвище, с легкой руки газетчиков, приставшее ко мне как банный лист, заставило раздраженно поморщиться. Им бы такое везение. «Везучая она!» — с нескрываемой завистью пробурчал информатор. «А ты не ищи больше. Я сам там был. После магов». Даже пепла не осталось. Да, только пустырь. Местные болтали, что маги так старались со своей зачисткой, едва все источники в округе не иссушили. — А у тебя кто там? Глянув на меня из-под кустистых бровей, спросил кузнечик. — Брат? Альсестра? — батька. Мужчина покачал лохматой головой, погладил бороду. — Не выжил. Моя сеструха... Считаю, городских ворот была, а выскочить не успела. Я тогда с ней по зеркалу болтал. Успел увидеть, пока не отключилась. Там все стены будто внутрь втянула, раскрошила в песок, а людей как кукол швыряла. Зомби такого не могут. «Лечь?» — просипела я. «Умная?» — усмехнулся кузнечик. «Если б там мертвый маг был...» Да с такой силищей, его бы и за сутки не спеленали. А так пара часов и хранить некого, и убивцев нету. Все равно от немертвых что-то до да остается. Тьма немного но остается, а там. Не верю я, чтобы маги так чисто сработали. Согласна, Не зомби, ни лич, ни маг. Слишком большие разрушения. для выброса силы. Что тогда? Спонтанное возникновение источника? Раньше искристые горы славились этим опасным явлением, когда ледяные источники зарождались сами, принося смерть от холода. Сейчас остались только искры. Но если предположить, что там зародился источник, тогда бы на месте Олбайна был не пустырь, а крепость — источники давно под контролем короны. И газеты бы точно не вопили о зомби, а сочувствовали тем, кто попал под уникальное природное явление, которого не случалось уже несколько сотен лет. Громкая длинная тирада о родственниках горной нечисти вывела меня из ступора. Мистер Кузнечик с невероятной для своего возраста скоростью подбежал к окну и с криком «Беги!» полностью оправдывая прозвище, сиганул вниз. Высунувшись в окно, я убедилась, что его можно легко отправлять на соревнования по прыжкам с высоты и фигурному улепетыванию от полицейских, окружающих таверну. К несчастью, мою выдающуюся физиономию заметили. Пришлось последовать примеру информатора. Прыгнуть я не рискнула, но вполне бодро сползла вниз по плющу. Свалившись в кусты, Со злостью поняла, что Шер вот-вот станет историей. Артефакт закоротила от магической метки, брошенной в меня полицейским. Хорошо закоротила. Но есть и плюс. Метку на меня прицепить не удалось. Игра в предки занятное развлечение, особенно если твое убежище вспыхивает пламенем каждую минуту. Туда. Свет фонаря ослепил. укрыв себя иллюзией теней, пляшущих по стене дома. Я торопливо создавала большую лохматую псину. Она с радостным рыком выскочила из-за ящика. Констебли дружно отпрянули. Я незамеченной проскочила между полицейским и стеной. Быстрей! Быстрей! Хорошо, что в высшей школе я не прогуливала физическую подготовку. Яркая вывеска бойцовского клуба Мерцало ядовито-синим, расцвечивая темноту огнями. У входа толпились люди. Сновали летающие кареты, наземные механические повозки и конки. Из них выгружались гости. Редко кто заходил в волчий клык, не пряча лица. Маски, личины, плащи. Проскользнуть внутрь не составит труда. «Болваны! Отвод глаз!» Придал ускорение новый крик за спиной. Не угадали. Никаких ведьминских чар. Чистая магия иллюзий. «Оцепить улицу!» Последовала новая команда. «Упустите! Шкуру спущу!» Стараясь держаться в тени, я прокралась ближе к входу в клуб. Один из клиентов, господин в коричневой маске, как раз грузился в конку. Он покатил по улице, а я быстро сменила иллюзию теней на иллюзию его облика и юркнула в клуб. Плечистый детина на входе равнодушно скользнул по мне взглядом и пропустил, решив, что клиент вернулся обратно. Из зарезной двери в конце коридора доносился одобрительный гул сотни глоток. Рядом начиналась лестница, ведущая наверх. Выход на крышу должен быть где-то там. Наверняка среди посетителей есть крылатые оборотни, которым не хочется ехать в экипаже. У лестницы я столкнулась с двумя девицами в белых полумасках. Блондинка в распахнутой на груди блузке громко шмыгала носом. Вторая сердито ее распекала. А я, мысленно отсчитывая секунды, запоминала их облик. Видя мистера маски, я добралась до второго этажа. Дальше минута закончилась, пришлось подниматься под иллюзией одной из девиц. Ебка хорошенько шуршала, создавая полный эффект присутствия. Как я и думала, выход на крышу был в противоположном конце длинного коридора с двумя рядами дверей и помпезными доспехами в простенках. До вожделенных деревянных ступенек оставалось несколько шагов, но 60 секунд истекли, Поскольку показывать настоящую внешность я не собиралась, снова поменяла иллюзию. Йоркнув в тень доспехов, я стала блондинкой, той, что шмыгала носом на лестнице. Стоило выйти из убежища, как над моей головой прозвучало насмешливое: "Сколько можно". Прежде чем успела открыть рот, брюнета в черной маске и синей рубашке с эмблемой клуба, волчьей мордой. И надписью, что он боец, затащил меня в одну из комнат, от всей души грохнув дверью о косяк. Накинь немедленно! боец швырнул в меня плащ. Почему ты до сих пор здесь? Я торопливо выполнила его приказ: Сколько тебе повторять? Ты не в моем вкусе! Боец оказался всего на голову выше меня, но захотелось куда-нибудь испариться. Не знаю, как девица с лестницы, а я проникла силой, исходящей от могучей фигуры. Из коридора доносились возмущенные голоса и топот подкованных сапог. Похоже, констебли настроены поймать всех гостей таверны. Даже тех, что заглянули на минутку кое-что узнать. Держи! Я поймала брошенный мужчиной шарик на веревочке. С удивлением поняла, что это маскирующий артефакт. Очень дорогой артефакт. Не всякому лорду в Тиарнаке подобная игрушка по карману. Встань туда. Боец махнул рукой на простенок между окном и шкафом. Сдвинешься с места, сам отвезу к отцу и расскажу, где пропадает его дочь. Я поспешно закивала. Минута почти истекла. Артефакт в руке слабо засветился. Меня накрыл невидимый полок. Изнутри магическое плетение выглядело потрясающе. «Господин, простите за беспокойство!» В комнату заглянул администратор, заискивающе заулыбался и впустил двух констеблей. «Да на здоровье!» Усевшись в кресло, боец вытянул сильные ноги. Ждать, когда уйдут констебли, я не собиралась. Осторожно, бочком, проскользнула мимо шкафа. Просочилась за спину полицейского. Натолкнулась на внимательный взгляд бойца. А вот это уже нехорошо. Хотя вполне ожидаемо. В артефакте маячок, который показывает, где дорогая игрушка. Ну что, проверим, выдаст боец свою знакомую констеблем или нет. Топчась за спиной служаки, я с замиранием сердца ждала, когда администратор Отлипнет от дверного косяка, отобнял как родной, мимо не пройдешь. Пока я тихонько стояла, успела заметить едва видимое плетение на самом бойце. сосредоточилась. Настоящие очертания фигуры мужчины немного отличались, и волосы другого цвета. Кажется, ух, какое сложное плетение и закрыто отлично. Не обожая схемы иллюзий больше, чем торты, даже не заподозрила бы, что боец под личиной. Я едва не упустила момент, когда полицейский решил отступить. Вот было бы забавно, если бы воздух за его спиной заорал. «Кого хоть ищете?» Насмешливо следя за констеблем, забравшимся под кровать, полюбопытствовал боец. 925, двадцати пяти, тридцати лет, белобрысую». «С носом!» «Ведьму! Отлично отводит глаза!» Ответил, поднимая с колен полицейский. «Не видели?» «Да, нос моей личины действительно был выдающимся. Такой точно запомнишь!» «Конечно, видел!» Рассмеялся боец. Сердце испуганно ёкнуло, а ноги продолжили путь к спасительной двери. «Тут половина девиц, блондинки с носами». «Без нос вам придется поискать». Развлекался мой неожиданный спаситель. Амулетов для изменения внешности тоже хватает. Девицы любят прятать свои недостатки под иллюзиями, да и отводом глаз не брезгуют. Ведьм тоже достаточно. Так что улов будет большим. Последние слова я услышала уже из коридора. Администратор наконец-то сдвинулся с места, и мне удалось просочиться за дверь». а там творилось форменное безобразие. Констебли — злые завсегдатые, испуганные служанки. Кого-то ведут, кто-то обещает подать жалобу. В одном боец оказался прав, улов был большим. К моему счастью, блондинок в Тиарнаке много. Пристроившись за сердито ругающейся девицей и констеблем, я благополучно добралась до выхода. Без проблем миновала полицейский кордон и дошла до спокойного района. С сожалением бросила артефакт в лужу. Все равно вернуть не смогу. А оставлять себе опасно. мычок то никуда не делся. К центру Хитклифа добиралась в лучших традициях шпионов, меняя одну иллюзию на другую. На это ушли последние силы. Пока летела в экипаже и ползла по дорожкам к окну коттеджа, у меня была одна цель — сохранить вертикальное положение. К справочникам по взятию университетов добавились пособия по художественному перекатыванию через подоконник и 15 способов не утонуть в ванне, если засыпаешь на ходу. День рождения определенно удался. Утро началось с бодрящего ветерка. Огонь в крови такой наглости возмутился. Заморозить мага пламени не так просто, и укутал меня теплым коконом. Проснувшись, я пару минут в недоумении взирала на ледяные узоры на стене спальни. После вчерашнего разговора с мистером Кузнечиком Спросонья даже заподозрила пробуждение ледяного источника в одном коттедже. Потом сообразила, откуда взялось сверкающее украшение во всю стену. Недовольно засопела, Спрыгнула с кровати, набросила халат и выскочила на улицу. На нюх, определив дверь соседа, постучала. Лорд Берингар открыл не сразу. Сонный и помятый, он, стряхивая с волос иней, с недоумением спросил. «Выходили во сне и теперь не можете попасть домой?» Ледяной маг опять был условно одет. Пижамные брюки и накинутая на плечи рубашка. Только меня это не волновало. Почти. Точно не волновало. Меня волновало обледенение в спальне. Я сплю во сне. А вот вы, видимо, видели кошмар, раз устроили мне обледенение. В моей спальне новый ледниковый период. «Купить вам шубу?» Насмешливо предложил оборотень. «Купите себе камин и спите в нем», разозлилась я. «Зачем мне камин, если за стенкой огненный маг, которого надо срочно согреть?» Извиняться явно никто не собирался. «Никуда не уходите!» И, оставив меня возмущенно бурчать на крыльце, лорд Берингар исчез за дверью кабинета, вернулся с квадратным свертком и тюльпанами. «С клумбы?» — насмешливо спросила я, когда мне вручили букет. «Обязательно. Из-под ваших окон. Там как раз не все цветы досками помяло». Лорд Беренгар поправил рубашку, сползшую с мускулистого плеча. Протянул мне сверток. «Это вам». «Шуба?» — ехидно предположила я. Злость прошла, но желания признаваться в этом не было. «Лучше». Загадочно улыбаясь, Лорд пригладил пальцами красивую золотистую бумагу. «Камин?» — усмехнулась я. «Лучше. Двести способов извести соседа». «А, ваши мемуары!» Я отвернула край бумаги. Внутри оказалась толстая книга в коричневом кожаном переплете. на вид невзрачная. Она заставила, не веря счастью, поднять глаза на лорда Беренгара. Неужели? Оборотень кивнул. Я одним махом содрала обертку и с радостным визгом прижала к груди толстенный гримуар. Подскочила к лорду Беренгару, порывисто обняла, поцеловала в щеку, повисла на его шее, дрыгая ногами. Вспомнила, что это не мой брат, а, неважно, какое мне дело до условностей, когда в моих руках... Настоящее чудо. Я отпустила улыбающегося оборотня и, пританцовывая, закружила в объятиях мечту. Мою толстую, увесистую, бумажную мечту. Мою. Редкие иллюзии, плетения, схемы, техники, чертежей. Унылое название для великолепной книги, на которую я любовалась уже год, проходя мимо витрины книжной лавки. Книга была мечтой. Увы, для меня недостижимы из-за цены. Вспомнив ужасающее количество нулей на ценнике, я резко остановилась. «И думать забудьте. Книга ваша». Правильно понял хмурое выражение моего лица лорд Беренгар. «Считайте, это подарок от меня и вашего брата». «От Дерека?» Растерялась я. «Идиотский вопрос». Другого брата у меня нет. Но как? Я посмотрела на книгу в своих руках. Ваш брат сказал. Вот предатель. Не нужно его ругать. Он на эту книгу, видимо, давно копит. Я всего лишь предложил помочь. Пожал плечами лорд Берингар и продолжил насмешливо, взъерушив волосы ладонью. Считать это компенсацией за охлаждение комнаты. К тому же это я из-за вас не выспался. Иногда от усталости у магов случаются небольшие выбросы магии. Но при чем тут я? Это еще почему? Я прижала книгу к груди, решив, что так и быть. Пусть будет компенсация. А брату я все равно выскажу. Вечером. Нашел, на что деньги тратить. Хотя с этой книгой мои схемы станут еще лучше, а значит, я смогу больше заработать. Молодец, братик, только зря он чужому выболтал. Теперь надо узнать, когда у ледяного день рождения, и думать, что ему подарить. Нужен ответный подарок, раз уж я не могу заставить себя расстаться с книгой. А вы думаете просто найти руны зеркала незнакомого человека посреди ночи? приподнял бровь лорд Беренгар. А объяснить ему, кто вы, из чего решили, что в жизни его сестры особенный день. А владелец книжного, да благодаря вам у меня теперь есть справочник интеллигентных ругательств в шесть томов, в котором нет ни одного бранного слова. А методички по цветочным ругательствам случайно не имеется? Улыбнулась я. Все-таки ужасно приятно, что кто-то, Посреди ночи, ради меня, целую операцию организовал. «Обязательно!» — рассмеялся ледяной маг. «Спасибо!» — я прикрыла глаза, потянула носом и шагнула на запах духов. «Слушайте, давайте я вам к подоконнику ступеньки сделаю и замок на раму. Это же невозможно! Где вы взяли эту вонючую гадость?» — донеслось от соседней двери ворчливое. «Нет!» Не надо ступенек. Я с заклинанием Лонли обязательно разберусь. После первых в жизни часов в роли мучителя. Учителя. Счет от доктора вы будете оплачивать. А вы — ремонт стены. Там краска после ваших замораживаний, между прочим, облупилась. Со смешком отозвалась я, захлопывая дверь. Пока собиралась на занятие, самым сложным было заставить себя оторваться от книги, Меня к ней тянуло как магнитом. Победить «Притяжение» оказалось нелегко. Но я выиграла эту войну. Перед парами решила зайти в библиотеку. Кругленькая приветливая ведьмочка радостно заулыбалась, услышав, что я новый преподаватель. На вопросы отвечала охотно. Однако ответы меня не порадовали. Мой предшественник, кроме обязательных для курса учебников, вообще ничего не брал. Не требовалось. У мистера Лонли имелась своя маленькая библиотека, которую он вывез в первую очередь, как только получил извещение от нотариуса. Заподозрив невидимую руку секретаря-ректора, я незаметно вытащила его формуляр. Но только зря старалась. Все было, как сказала библиотекарь. Заметив, что я расстроилась, ведьмочка предложила составить для меня список книг по теме курсов. Это будет очень кстати. Поблагодарив ее, я отправилась на кафедру. Там все было, как вчера. Цвели и пахли орхидеи и леди Барбара. Но ее настроение заметно подпортила справка с подписью доктора. Надо отдать должное интриганке. Она быстро взяла себя в руки и незаметно сунула какую-то бумажку в ящик стола. Видимо, мою... несостоявшуюся объяснительную на имя ректора. «Не забудьте, аудитория номер 13». Закрываясь от меня стопкой бумаг, жизнерадостно напомнила секретарь. «Я-то не забуду». «Леди Барбара, а вы ничего не забыли?» Глядя на игривые кудряшки на темной макушке, осведомилась я. «Удачного дня». Леди выдрузила еще одну стопку, полностью закрыв мне обзор. Аудитория, я так понимаю, открыта? Мне снова подстроили приятную случайность, что на этот раз студент Наспор съел все ключи или стекольщики случайно застеклили вместо окна дверь. Почему открыто? Секретарша выскользнула из-за бумаг, подбежала к зеркалу и, поправив кудряшку над ухом, с любовью провела кончиками пальцев по жирным листьям орхидеи, стоящей под зеркалом. «У нас все аудитории закрываются. Вы что, потеряли ключи?» «Я?» Скрестив руки на груди, и она смешливо смерила леди Барбару взглядом от начищенных носков туфель до игривых пружинок на голове. «Не находите, что это странно? Чтобы что-то потерять, надо это иметь». «А вы мне не дали ключи». «Как не дала?» Комедиантка даже порозовела от праведного гнева. «Вызываем полицию?» Миролюбиво предложила я, показывая на настольное зеркало, край которого торчал из бумажных залежей. «Пусть пришлют мага разума». Я блефовала. Веселить сыщиков розыском ключей не собиралась. Просто было интересно, как выкрутится секретарь. «Чтобы их повеселить?» — приподняла тонкую бровь леди Барбара. «Давайте, мои воспоминания покажут, что вы кивнули, когда я спросила про ключи. А что покажут ваши?» «Ничего». «Подготовилась. Изучила мое личное дело». «Хорошо». «Правда?» На моих пальцах вспыхнули язычки пламени, по волосам прошлась волна огня. Я спросила, «Вы кивнули?» Секретарь опасливо отступила к зеркалу. «Не напомните?» Я создала на ногтях симпатичный огненный узор. «Когда я это сделала?» «Нет, в этот раз я просто так отсюда не уйду. По крайней мере, букет незабываемых ощущений я ей организую. Тем более секретарь сама мне подсказала, что нужно срочно... «Украсить в ее кабинете!» «Когда вы выходили из кабинета, я сказала, что оставлю ключи для вас под зеркалом. Видите? Их нет!» Леди Барбара повернулась к зеркалу, для убедительности приподняла горшок. «Нет их?» «А я едва слышно спросила. Вам и кабинету не хватает красок?» «И громко. Правда?» «Конечно, правда!» — возмутилась леди Барбара и быстро додумала то, что не расслышала. «Нет ключей! Сами потеряли, а я виновата!» «Итак, у меня через 20 минут пара, а проводить ее негде!» «Сломать замок, конечно же, нельзя!» — предположила я. «Вы что?» «Он представляет историческую, магическую ценность!» «Является раритетом, внесенным в список национального достояния страны?» — подколола я. «А тот, кто может его открыть, приедет часа через два?» Даже ответ не нужен. Все и так на физиономии леди Барбары написано. «Свободных аудиторий нет?» «Нет». «А если есть, то там тоже ключи упорхнули в окошко, ускакали прогуляться в город». Решили закопаться на клумбе. То есть мне ничего не остается, как отпустить студентов и схлопотать выговор. Я убрала пламя и сосредоточилась на орхидеях. Плетение делала тщательно, сила не жалела, чтобы красота неземная продержалась час, не меньше. Ну что вы, лорд ректор вас простит? Утешила меня с плохо скрываемым торжеством. Это змея кудрявая. Хорошо. Я закончила с орхидеями и быстро накинула плетение на голову секретаря. Закрепила, добавила силы. Пойду предупрежу студентов. Подхватив с кресла стопку конспектов и учебники, направилась к двери. Я была уже в коридоре, когда в кабинете раздался женский вопль, плавно перешедший в истерический визг. Значит, леди понравились огненные орхидеи с зубами. И прическа из змей, сотканных из пламени, ей тоже пришлась по вкусу. В этот раз я не пыталась создать настоящие иллюзии. Сразу сделала их огненными. Такие поделки могут держаться долго. На них не действует правило одной минуты. Главное, не забыть защитить объект от пламени, а то вместо экстравагантной прически леди получит лысый череп и ожоги, а я — выговор. Пока секретарь наслаждалась отражением в зеркале, я на ходу пыталась придумать, где разместить сотню первокурсников и одну начинающую преподавательницу. Мест оказалось не так много — парк перед университетом и стадион. Но среди деревьев будет не просто уследить за такой оравой. Зато на стадионе — И лавочки есть, и травка для тех, кто не поместится. И видно всех. Главное, чтобы не оказалось других курсов в полном составе. А группу-другую бегунов-прыгунов как-нибудь переживем. И погода к занятиям на свежем воздухе располагает. Солнышко припекает по-летнему. Ещё на лестнице я услышала довольный гомон своих подопечных. «Закрыто! Пары не будет!» «Да погоди ты, который час?» Вмешался, видимо, кто-то из тех, у кого я вчера конспекты конфисковала. «Пять минут ждем и уходим». «Да». «Ага, разбежались. Кстати, как бы они у меня действительно не разбежались, пока до стадиона дойдем». Втиснувшись в заполненный галдящими студентами коридор, я похлопала в ладоши, стараясь привлечь внимание. Привлекла только Айзека. Парень радостно заулыбался, открыл рот собираюсь оповестить товарищей о приходе преподавателя, но я остановила его, отрицательно качнув головой. «Меня считают страшной профессоршей?» «Будем соответствовать». Схемы всплыли перед глазами. С грозным клёкотом с двух сторон от меня встали две огненные гарпии. еще две появились у выходов из коридора. Мгновенно стало тихо. перебор, но, боюсь, огненные калибри их бы замолчать не заставили. Добрый день! Громко поздоровалась я. Я леди Шерилл, ваш новый преподаватель. Взмахом руки убрала монстров. Берем вещи и идем на стадион. Сегодня у нас занятие на свежем воздухе. Кто потеряется по дороге, получит дополнительный вопрос на экзамене. и отошла к стене, взмахом руки указывая направление. Айзак, я отдала парню часть тетрадей и учебник. Раздашь на стадионе». Не знаю, что сработало, гарпии или любопытство, но до стадиона мы добрались в полном составе. К счастью, кроме нас там обреталась всего одна группа, и тем было не до неожиданно появившихся соседей. Они штурмовали снаряды, под чётким руководством лорда Беренгара. Ребята расселись на скамейке, кое-кто устроился на траве. А мне вдруг стало страшно. В животе похолодело. Руки задрожали. Никогда еще на меня не смотрело столько глаз. Целая сотня пар. Поправка. 99 пар. Айзек отвернулся к соседу и что-то ему нашептывал на ухо. «Айзек!» окликнула я, и, боясь запнуться, начала. Повторяю для тех, кто любовался гарпиями и не слышал. Я ваш новый преподаватель, леди Шерилл. Тема сегодняшнего занятия «Элементарные иллюзии». В горле пересохло. Я незаметно выдохнула, вдохнула и бодро продолжила. «Элементарные иллюзии» Основа всех иллюзий. Достаем тетради, записываем. Хороший конспект, плюс на экзамене. Проверяю я выборочно, не предупреждая. Поэтому не надейтесь потом переписать. Страх медленно отступал. Я успокаивалась, слова лились просто и без натуги. К середине лекции мне уже не нужно было мучительно вспоминать, что там дальше. Студенты исправно строчили. кто не писал, делал вид, что пишет. Доски, чтобы начертить схемы, не было, поэтому я создавала их из огненных линий. У меня получалось непередаваемое чувство, словно делаешь сложную схему, обливаешься холодным потом, думая, ошибся, что-то упустил, а потом видишь результат и понимаешь, зря боялся. Когда до конца пары оставалось 10 минут, которые я выделила на вопросы, нас решило навестить руководство университета. Ректор в сопровождении двух секретарей, пыхтящей леди Жаклин и искрящей леди Барбары. Надо признать, последней леди огненные змейки, свернувшиеся тугими кольцами, шли куда больше спиралек из волос». «Можно вас на минутку?» С почти детским любопытством, разглядывая студентов на траве, вежливо попросил ректор. «Минутку». Я повернулась к ребятам, дала задание прочесть к следующему занятию две главы и отпустила их. Когда студенты, довольные, что раньше освободились, заспешили к главному корпусу, я подошла к лорду Эвансу. «Я вас слушаю». «Потрудитесь объяснить это!» Лорд показал на змей леди Барбары. Она сама согласилась немного оживить свою внешность. Я непонимающе пожала плечами. «Не правда ли смотрится весьма живенько?» «Я?» — возмущенно выкрикнула леди Барбара. Леди Жаклин согласно крякнула. «Вы же сами четко и ясно подтвердили, что я права!» когда я заметила, что вашему кабинету и вам не хватает красок. Учтиво напомнила я, пряча довольную улыбку. Я не говорила. Леди осеклась. Я скопировала ее удивленное выражение, когда она мне заявила, что я сама потеряла ключи. Уверены? Я взяла с лавочки стопку тетрадей и два оставшихся учебника. А мне показалось, вы твердо ответили «да». Вряд ли она признается, что устроила мне саботаж. А значит... Да, я забыла. Нехотя призналась Леди Барбара и из-под тишка сердито покосилась на сообщницу. Занятно. Они на самом деле полагали, что можно просто так дразнить мага иллюзий, который, кроме всего прочего, еще и огненный, то есть априори вспыльчивый. «Но у нее же будут ожоги!» — решила влезть леди Жаклин. «Это вряд ли. Я с пятнадцати лет ставлю защиту на объекты, и пока никто без моего ведома не сгорел». Отрезала я. Леди Барбара намек поняла, отступила на шаг. А вот секретарша ректора продолжала возмущенно пыхтеть. «Ну что, сообщница ей вряд ли теперь будет помогать». уже хорошо». «Вот ты славно!» — довольно заулыбался лорд Эванс, подцепил меня под локоток и повел к главному корпусу. «А с занятиями на улице вы хорошо придумали. Какая погода! Лето! Надо только столы поставить и какой-нибудь навес делать. У нас тут, знаете ли, дожди порой налетают».